Глава восемнадцатая. Марк. Наташа вышла из гардеробной в длинном серебристом платье и попросила помочь ей с застёжкой на спине. Закатав рукава белой рубашки, Марк подошел к ней, улыбнулся, но мысленно был совершенно в другом месте, и он уже точно знал, в каком именно. «Жасмин и впрямь ни о чем не подозревает, хотя многое сегодня бросается в глаза». «Ты так думаешь, потому что знаешь о планах Дениса». Ее день рождения через пять дней. Сюда привезли столько коробок с частями от какой-то конструкции, цветы. А она подумала, что все это для ее именин», — усмехнулась Наташа. «Какие цветы проживут пять дней при такой жаре? Куда вы сегодня уезжали с Денисом? Ты так и не рассказал мне. Я решила, что это как-то связано с сегодняшним вечером». «Не совсем». Справившись с затейливой застёжкой, Марк подошел к прикроватной тумбе и взял ручные часы. «Мы ездили на одну из соседних вилл». Наташа обернулась. «Зачем? в одной громадины мало». «Я хотел посмотреть». Наташа задумчиво оглядела его. «Мне здесь очень понравилось. Есть в этом месте что-то особенное». Выдавив улыбку, она оборонительно сложила руки на груди. «И как насмотрелся?» «Ты не в восторге», усмехнулся Марк, застегивая часы на запястье. Я не думаю, что у этого места есть хоть какие-то перспективы. Необоснованно дорого, а это, спешу напомнить, не Европа. Когда прилетим на Сицилию, я покажу тебе несколько вариантов, которые не идут ни в какое сравнение с этим... местом». Наташа растянулась в фальшивой улыбке и подошла к нему. Опустив руки на его плечи, она склонила на бок голову и мурлыкающим голосом спросила. «Во сколько мы завтра уедем отсюда? Надеюсь, не слишком рано». «Я думаю над тем, чтобы купить соседнюю виллу», — сказал Марк, игнорируя её вопрос. «Она чуть меньше этой, но спуск к морю там особенный. Как, собственно, и вид на него, мне здесь очень нравится». «Посмотрим, что ты скажешь, когда увидишь, в каком потрясающем месте живут мои друзья». Будто не слыша его, воскликнула Наташа. «О здешних угодьях даже не вспомнишь. Так и во сколько мы завтра выдвигаемся?» Марк задержал на ней задумчивый взгляд, отчетливо видя заметные изменения в поведении и словах Наташи. Очевидно, что толчком к этому стали события сегодняшнего утра. И если бы Наташа знала истинную правду, наверняка произошел бы атомный взрыв. Но ему было все равно, как утром, так и сейчас. «Нас уже ждут, поговорим потом», – сказал Марк, пропуская ее к двери. Когда они вышли на террасу, повсюду стояли цветы в огромных керамических горшках. Горели свечи, а неподалеку от стола стояла внушительных размеров белая конструкция в форме сердца. Она светилась крошечными огоньками и на фоне стремительно темнеющей ночи выглядела чертовски завораживающе. «Если же и сейчас не додумается, то она не так уж и умна, как хочет всегда казаться», – брякнула Наташа, поддев Марка плечом. «Боже мой, какая красота!» – воскликнула она громко, хлопнув в ладоши. «Что это вы тут устроили? Что за праздник?» Вышла какая-то ошибка, и часть оформления ко дню рождения Жасмин привезли раньше времени, объяснил Денис. И раз уж так вышло, я подумала, а почему бы нам тогда не воспользоваться этими безделушками? А Правильно, согласилась Наташа. Пусть глаза радуются. Вот именно, кивнул Денис, улыбнувшись Марку. Голос Виктории привлек его внимание. Марк обернулся и увидел ее в компании Жасмин и Стефана. Улыбка невольно коснулась его губ и похитила внимание Дениса, который сразу смекнул, что Наташу срочно необходимо отвлечь. Пока Денис спрашивал ее мнение относительно декораций, Марк ласкал нежным взглядом чужую девушку. Виктория была потрясающе красива. Шелковые волнистые волосы развивал слабый вечерний ветерок, щекоча ее загорелые плечи. Белый короткий сарафан подчеркивал стройные и длинные ножки и уносил мысли Марка в тот дождливый день, два года назад. Он уже тысячу раз мысленно возвращался в Милан, потому что тот день стал незабываемым. Благодаря Виктории... Белоснежная улыбка светилась, как драгоценные камни на солнце. Нежная кожа манила прикоснуться к ней. Звонкий смех радовал слух. Когда их взгляды встретились, Марк вдруг отчетливо осознал, что хочет все эти дни, что им осталось провести на полуострове, просыпаться рано утром и уплывать с ней в море. Чтобы видеть, как искренна и чиста ее радость простому и естественному, как вздрагивают ее губы, когда становится холодно, но она, словно счастливый ребенок, не хочет вылезать из воды, как обжигающе прекрасно страсть ее души. Прошу за стол, друзья! объявил Денис так громко, будто хотел, чтобы его услышал весь дом. Торопитесь, торопитесь, а то я съем без вас всю эту красоту. Марк! позвала Наташа, ты идешь? Принесу виски. сказал он, хотя на столе уже стояла бутылка. Он зашел на кухню в надежде, что Виктории удастся найти веский повод, чтобы тоже оказаться здесь. И когда через несколько секунд появилась ее лучезарная личика, Марк с тихим облегчением выдохнул. «Уезжаем сегодня», прошептал он, держа в руке бутылку с виски. «Сразу после поздравлений. Я буду ждать тебя в машине». Виктория улыбнулась и заманчиво закусила губу. Он мечтал прикоснуться к ней с самого утра, как только она покинула пляж. «Это безумие», – прошептала она, тихонько засмеявшись. «Но я буду вовремя». Как бы невзначай, Виктория посмотрела на открытые стеклянные двери, а потом обошла Марка. Она остановилась у кухонного островка, которого не было видно с террасы, и подмигнула ему. Не сводя с нее глаз, он подошел к ней вплотную. Виктория провела пальцами по его руке и обнажила язык, который Марк тут же захватил зубами. Их поцелуй был страстным и напористым. Бутылка виски едва не выскользнула из его рук. «Нам пора», – оторвавшись от его губ, прошептала она. Марк молча кивнул, испытывая раздражение на обстоятельства, от которых они, к сожалению, зависели. Он развернулся на пятках, но сделать шаг ему не позволил внезапный свидетель их с Викторией минутной слабости, точнее, свидетельница. «Привет всем, кого не видела», – улыбнулась Настя и поспешила на террасу.